482. Поражение сатаны, когда-то великого духа, свидетельством служит того, что даже такая гигантская воля ничто перед мощью иерархии света. Он преградою стал перед возможностью осуществления великого плана и был уничтожен. Ошибку и будет предполагать, что кто-нибудь или что-нибудь может его выполнение остановить. Препятствующий противоборствующему неизменно упускает из виду другие пути осуществления, неусматриваемые ими. И в то время, когда всё их внимание и энергии сосредоточены в пункте противодействия, осуществление предуказанного свободно идёт по неусмотренному врагами направлению. Поэтому сторонники тьмы И защитники уходящего мира терпят поражение неизменного всём. Как было уже сказано, их машина работает на холостой ход, то есть впустую. И замыслы и их хитросплетений хрушатся, как карточные домики одно за другим. Звёзды дали лучшей стране рок лучший, и кто же в силах парализовать мощь космических лучей, ткущих карму планеты и её народов? Сила лучей, кующих эволюцию мира, сосредотачивается в новых местах и магнитно влечёт в орбиту ухуявления новые энергии и духов, предназначенных выполнить задании космической воль. Строители нового мира воплощаются в новой стране Сочетание звёздных лучей, космической воли и воли лучших представителей человечества с волей Владыки создаёт те условия непреложности осуществления великого плана, с которым не под силу бороться обычной человеческой воле. И тёмным, во главе с ещё остающимися и пока не уничтоженными иерафантами зла, но дних сычтины, и сычтины дни противодействию плану Оно допускало спопринт спо тактики одверза, дабы новые силы свои на нём могло укрепить и укрепившись раздавить тёмное противоборство. Суждённое сбудется к сроку. Если гуру и мать ушли, значит сроки ещё не наступили. Но очи открыты и зорки, уже видят то, что не видно другим, и чуткий ух уже слышит удары колокола, призывающего воинов света теснее сплотиться в преддверии грядущих явлений и в понимании неотвратимой неизбежности их. Ибо время бежит, яро их приближает.